Нерви, 21 января. Похоже, я твердо решила не отсылать это письмо. Такое количество противоречивых высказываний было бы слишком жестоким испытанием для твоего терпения. Ты никогда не выносил колебаний или двойственности в других. Это звучит довольно иронически, если посмотреть на то затруднительное положение, в которое ты попал, разрушив все своим двоедушием. Или я не права, Оскар? Как бы то ни было, ты наверняка скажешь, что события в то время вышли из-под твоего контроля, и ты не был хозяином своей судьбы. Я знаю, кто им был. Уж во всяком случае не рок, как ты пытаешься представить. Погода здесь все такая же хорошая, и хоть верь, хоть нет, уже появляются признаки весны. Недалеко отсюда оливковые рощи. Ты все так же романтически относишься к оливковым рощам, Оскар. Они, бывало, вызывали тебя на разговор о Христе и Гефсиманском саде. Ты часто сравнивал себя с Христом, не в открытую, косвенно, в том, что касалось Его страсти. Удивительно, но я никогда не считал это богохульством, не считаю и теперь, несмотря ни на что». Я уже твердо собралась ехать в Монако через три недели, повидаться с Вивианом и немного побыть с ним. Принцесса говорит, что и езуиты, конечно же, отпустят его на несколько дней вместо Рождества. Во всяком случае, она поговорит об этом со своей любимой настоятельницей. Примечание. Принцесса Монако Алиса, хороший друг Констанции и защитник Оскара. — Тебе приятно будет узнать, Скар, что он, кажется, счастлив теперь, и иезуиты очень добрые, и режим, похоже, устраивает Вивиана. У него все такая же нежная душа. — Вивиан не знает, что произошло с тобой, и мне придется решить, достаточно ли он теперь взрослый, чтобы я могла рассказать ему. — Мальчику еще нет двенадцати. — Если надо будет пойти на такой шаг, мне придется труднее, чем с Сирилом. Сирил сам завел разговор, когда увидел заголовки в газетах, но я уже говорил о тебе об этом. Сирил — такой храбрый малыш, однако даже среди этих обстоятельств он не понимает всего до конца. Когда я объяснила ему значение слов, которые он прочел в газетах и видел на афишах, ему было только-только десять -только лет, а он ничуть не удивился. Знаешь, что сказал наш малыш? Я никогда никому этого не повторяла, потому что никто, кроме тебя самого, не поймет невинности и трогательности этих слов. О, но я знал, что папа любит Бози. А ты, мама, разве не знала? Не может быть, чтобы из-за этого... Они, наверное, не поняли. Мама, неужели ты не можешь сказать им, что они ошибаются? Мне пришлось прикусить язык, чтобы удержаться от вопросов, когда, где, откуда он узнал обо всем. Почему посчитал само собой разумеющимся, что он видел, что слышал и где? В бабаками? В ортинге? Какие идеи укоренились в его сознании? А ты, мама, разве не знала? Он был настойчив. И мне пришлось ответить, ну, конечно, дорогой, я знала, но это не то, что нам стоит обсуждать. А ты не из-за этого так много плакала? Не из-за этого была так несчастна? Я ведь как-то спрашивал папу, и он сказал, что лучше умрет, чем сделает тебя несчастной, и что тебе не стоит огорчаться из-за его любви к Бозе, так как от этого он любит тебя ничуть не меньше, просто это совершенно иная любовь. И я все пойму, когда вырасту. Но понимала ли ты, мама? Я? Конечно. Конечно, я понимала. А что мне оставалось сказать? Как я могла защитить его? Ты можешь вообразить, Оскар, какие мысли пронеслись у меня в голове? Но в газетах пишут, что папа обвиняется в совершении противоестественных преступлений. — Да, многие смотрят на вещи таким образом. — Но папу хотят посадить в тюрьму, это несправедливо. — Да, милый, это несправедливо. Мы должны мужаться. Тут было много слез. Я люблю папу, а ты, мама, любишь его, ведь ты любишь его, правда? — Да, я очень люблю, радость моя. — И он по-прежнему любит нас, правда? — Я уверена, что да, конечно, любит. — А Бози все так же любит его? — Ах, нет, никогда не спрашивай меня об этом. — Как я могу ответить на такой вопрос? — Будем надеяться, что так, Сирил. — А его тоже собираются посадить в тюрьму? Нет, — Нет-нет, лорда Альфреда в тюрьму не отправят. — Здесь остановимся, я больше не могу говорить об этом. — Пожалуйста, пожалуйста, не спрашивай меня больше. А Бози все еще любит его? Откуда я знаю? У тебя, Сирил, было больше возможности видеть их вместе, тебе и судить. Странно это должна быть любовь, если она вытаскивает возлюбленного на арену и, откинувшись в кресле, улюлюкает зрелищу. Но откуда мне знать? Наверное, окончательная невинность Сирила была потеряна только тогда, когда мы поменяли имена. Я сказала сыновьям, что они должны забыть, что когда-то носили имя Уайльд. Вивиан, кажется, не связал это с тобой, а Сирил спрятался в летнем домике в саду Отто и не хотел ни с кем разговаривать, пока я не стала в слезах умолять его пойти в дом и поесть чего-нибудь. В саду Отто. Отто-брат Констанции. Отто Ллойд. Если бы ты только написал мне, я бы ответил. Пятница, 5 июня 1885 года. Было жарко, и от этого еще хуже. Доктор э, Лесси... И акушерка прибыли в четыре часа дня. Больше никого со мной не было, потому что в такой момент я хотела видеть только маму Марию, а она в Дублине и тебя, Оскар. Примечание. Мама Мария, любимая бабушка Констанции по материнской линии Мария Аткинсон. Никак не мою мать и уж, конечно, никого-то из слуг. Но мы и так хорошо управились. Как я могу описать, что чувствует женщина, дающая жизнь другому человеческому существу? Кажется, присутствуешь при сотворении мира. Убеждена, никакие достижения мысли не могут встать в один ряд с рождением ребенка. Первые часы после появления Сирила мы провели выступление от счастья и облегчения, какие испытывают все новоиспеченные родители. На что мне жаловаться, Скар, после этого? Ведь ты был самым нежным из отцов. Сыновья тебя обожали, жена гордилась тобой, друзья восхищались. Мы делили на двоих ту квинтэссенцию радости, которую принес с собой Сирил. С каждым днем мы все больше проникали с нежностью к нему. Конечно, ты был убежден, что твой сын должен стать гением, ведь в отличие от всех других младенцев, каких мы когда-либо видели, у него уже была горбинка на носу. Да, то были восхитительные дни. Сирил поймал наши сердца в ловушку из нити любви, и наша прошлая жизнь без него казалась теперь пустой. Ты надоедал своим друзьям излияниями о радостях отцовства. Эдвард Герон Аллен сделал гороскоп, которому мы не поверили. Он... Предопределял нашему мальчику военную карьеру, в то время как ты был определенно уверен, что Сирил устремит свои стопы только по тропе искусства. Наши финансовые затруднения продолжались, и тебе, конечно, снова пришлось отправиться в поездку с лекциями. Няня обходилась с Сирилом изумительно, я чувствовал себя прекрасно, энергия била во мне ключом, хотелось расширить поле деятельности. Новая роль хозяйки общества, заправляющей салонами, миссис Оскар собиралась с их помощью привлечь в дом красоты всех самых ярких бабочек лондонского света, только возбуждала мои аппетиты. Миссис Лэнгтри, Эллен Терри, Катрина Брэдли и ее половина, Мария Каррелли бывали у нас. Примечание Миссис Лэнгтри. Лилия Лэнктри, актриса, долгое время была возлюбленной Оскара Уайльда, пользовалась поддержкой принца Уэльского, с которым познакомилась при помощи писателя. Эллен Терри — актриса, друг Оскара Уайльда, любовница Эдварда Годвина. Эти женщины не позволяли себе погрязнуть в делах домашних я рассматривала возможности. Мне нравилось принимать участие в «Елене втрое». Может, стоит пойти на сцену? Примечание. «Елена втрое» — любительская благотворительная постановка, для которой Эдвард Годвин готовил декорации. От души рада, что мне не представилась возможность самой поставить такой глупый спектакль, ведь я, без сомнения, воспользовалась бы ею. Ты был уверен, что я стану второй миссис Лэнгтри? Между прочим, я никогда не могла сдержать досаду Оскар видя, как ты ее идеализируешь. Но я, кажется, указала тебе тогда, что мне не хватит смелости, так как у меня нет такой поддержки, как его королевское высочество. Ты посчитал, что с моей стороны было неделикатным упоминать об этом? Кроме того, я стала проводить послеобеденные часы в читальном зале Британского музея, подбирая материал по истории моды для очерков, которые ты обещал организовать для меня в газетах. Прежде чем они вышли в свет, мне пришлось вновь отступить под защиту домашнего очага с тошнотой, отеками, пятнами на лице и с покорным, но сладким ожиданием в сердце. Мы надеялись, что родится девочка из Зола Диадры, древнеирландское имя, как сказала твоя мама, и, конечно же, выбранное в память о твоей умершей сестре. 25 ноября 1886 года. Сегодня мы ходили регистрировать рождение Вивиана. Не представляю, почему мы так долго тянули с этим Я, правда, думаю, Оскара удерживал наш спор из-за даты. Я так и не могу понять, почему 5 ноября — такой уж зловещий день. Примечание. 5 ноября — день разоблачения порохового заговора Гая Фокса, который, согласно легенде, собирался взорвать английский парламент, но был пойман с поличным. Англичане каждый год отмечают эту дату. Однако Аскар слишком чувствителен к тому, что наша семья находится под пристальным взглядом общества. Он думает, если эстетское движение будет ассоциироваться с днем Гая Фокса, то это может ему повредить. Какая чепуха. Регистратору мы назвали дату 3 ноября, а друзьям сказали, что первые дни были совершенно сумасшедшие, и мы не можем точно припомнить, в какой день родился сын. Надеюсь, только они нам поверили. Вивиан Оскар Берсфорд Уайльд — Прелестный ребенок и такой крохотный по сравнению с братиком. На самом деле Сирил при рождении весил не намного больше, чем Вивиан, но мне просто не верится, что он когда-то был таким же маленьким. Мне очень горько видеть, что О вовсе не так рад бедному маленькому пришельцу, как был рад Сирилу. Он говорит, что ребенок разочаровал его отсутствием горбинки на носу, так как из-за этого О может потерять репутацию отца гениев. Я знаю, что О шутит, но эта шутка не кажется мне смешной. И вообще многое из того, что он говорит, вовсе не забавно. Нерви, 11 февраля. О, Аскар, я только что прочла в Daily Chronicle отрывки из твоей замечательной новой поэмы. Она заставила меня плакать. Я слышала, что поэма была опубликована всего два дня назад, но уже вся распродана. И я вновь была потрясена твоим гением. По этим строкам видно, что никаким обрушившимся на тебя страданиям не удалось сокрушить или уничтожить твою нежность, твою человечность. Что же остается мне, кроме как восхищаться тобой и любить тебя? Один убил на склоне лет, в расцвете сил другой, кто властью золота душил, кто похотью слепой, а милосердный пожалел, сразил своей рукой. Годы и годы, Аскар, пыталась я убить свою любовь к тебе. Я убеждала себя, что имею все основания, все права на это. Я пыталась взглянуть на вещи глазами света. Это было бы вполне оправданным актом самозащиты, но мое грешное тело все не остывало и до сих пор не остыло. Я убила не любовь к тебе, а прежде всего заблуждение, будто я смогу удержать тебя в плену, как некое экзотическое создание, чтобы владеть тобой безраздельно. А затем наступило лето в Уортинге, наше последнее лето, которое мы провели вместе с детьми. Он приезжал к нам трижды, и каждый раз я, подобно святому Петру, говорила себе, я не знаю этого человека, подразумевая человека, которым ты становился, когда был с ним. А что случилось в третий его приезд, ты и помнишь? Но каждый, кто на свете жил, любимых убивал. Один жестокостью, другой отравою похвал, Трус поцелуем, тот, кто смел, кинжалом наповал. Надеюсь, поэма разойдется хорошо, Потому что для тебя это деньги. И, надеюсь, успех вдохновит тебя писать еще. Я бы очень обрадовалась, если бы услышала, Что ты снова взялся за перо. Ведь если ты можешь написать что-то подобное Балладе Редингской тюрьмы то сможешь и переменить свою жизнь